Глава 14. Лишённые никогда ещё не находили вход в комплекс, который Мэйбл шутливо называла дворцом, поскольку там практически нечего было найти. Два входа: служебный люк, который предпочла Дейзи Мэй, когда привела сюда Джо, и второй, спрятанный в пещере к западу от центра загона. Именно там и собралась банда лишённых. Герцогиня шла по бесконечному обесцвеченно-белому коридору, по обе стороны тончайшие отпечатки дверей. Потолок настолько высокий, что его не видно, и припомнила, как здесь впервые шла Дейзи Мэй. "Будто ты во внутренностях бога", восхищённо сказала девушка. "В хорошем смысле, конечно. Если бы она знала, насколько это точно" Герцогиня подошла к наружной двери и остановилась. "И что ты планируешь, малышка Рейчел?" спросил каркающий голос бабули Дженки. Чтобы добраться до загона, Ханни пришлось карабкаться из самых глубин ада. Думаешь, она в настроении поболтать о старых добрых временах? Эта девушка будет желать только одного мести. Ты получила её титул Она может забрать его себе, сказал герцогиня. Эхо её голоса затерялось в пустоте. Я его не хочу. Я никогда его не хотела. Вряжь, ответил голос её давно усопшей бабушки. Ты убила бы собственных дочерей, лишь бы остаться директором загона. Будь ты достаточно женщиной, чтобы родить хоть одну? Низкий удар бабули Дженки даже для тебя подумала герцогиня. Моя предполагаемая сестра нацарапала на земле, и я видела это слово на экране. «Поговорим». Так что именно этим я и намереваюсь заниматься. И все же герцогиня выжидала, стоя у двери. Она собиралась пойти на неоправданный риск, но не рискнуть было невозможно. Ей нужно знать. Она оперлась о стену, шепча ей «Амин» и стена со скрежетом поднялась, впуская лучи огненно-серного неба. Группа лишенных стояла именно там, где она видела их на экране. Силуэты на фоне беспокойных туч девочка-подросток чуть ближе. Герцогиня попыталась вспомнить, когда в последний раз так нервничала. Она не смогла. Тишину расколол хруст земли под ногами, когда она вышла наружу. «Спина прямая, голову выше», — сказала себе герцогиня. «Ради всего святого, ты же правитель этого места!» Она остановилась в сотне ярдов от группы, изучая девушку. Прошло больше двух сотен лет с тех пор, как они виделись в последний раз. «Последний раз!» Но сходство с давно умершей сестрой было разительным. И это не считая того, насколько нетипичной была девушка для лишённого. В ней были твёрдость и баланс, которого не имели другие существа. С другой стороны, если она пробила себе путь из ямы, как она может не быть твёрдой? Как она может быть кем-то иным, кроме как самым яростным из всех бойцов? Герцогиня приветственно подняла руку. Девушка ответила тем же. Герцогиня сглотнула, когда увидела рубцы шрамов на запястье. В мыслях вспыхнул образ сестры, лежащей в кровавой ванне. Это она, подумала герцогиня. Это может быть только она. Ханна. Девушка улыбнулась, потом открыла рот. Раздалось сухое карканье будто её голос стянули колючей проволокой. Рейчел Герцогиня ничего не сказала, затем сделала шаг вперёд. Риды лишённых, окруживших Ханну, ощетинились. Та подняла руку, успокаивая их. "Саймон говорит: стой", подумала Герцогиня. "Саймон говорит: завоевыйте мир". Герцогиня вспоминает детскую игру, в которой участники должны выполнять все приказания ведущего Саймона, начинающиеся со слов: "Саймон говорит". "Ты постарела", сказала Ханна словами из стекла и крови. "Ты не изменилась", отозвалась герцогиня. "Изменилась, не сомневаюсь. Где ты была?" "А как ты думаешь?" спросила Ханна в словах извергнутый хрип кровавая рана в зимний день в яме в яме повторила Ханна, почти с готовностью кивнув. Как ты сбежала? Ты действительно хочешь знать? Честно говоря, нет. Ханна, чего ты хочешь? Та попыталась улыбнуться, и герцогиня осознала, какой боли это стоило её младшей сестре разделить то что ты имеешь она указала на лишённых стоящих по обе стороны от неё разделить со всеми нами герцогиня дрогнула будто мир и всё что в нём есть крошилось здесь всё устроено не так ты знаешь это лучше прочих здесь всё расстроено прохрипела ханна словно пытаясь перевести дух пришло время это изменить Похоже, она не говорила целое столетие, подумала герцогиня. Словно на ходу вспоминает, как это делается. Словно у неё истязаниями отняли способность говорить. Проскрежетал из подсознания голос бабули Дженки. "На что больше похоже, малышка Рейчел? Как ты их понимаешь?" спросила герцогиня. "И как они тебя понимают?" "У нас есть нечто общее", ответила Ханна. Мы изгои, вытолкнутые на обочину людьми вроде тебя. Ты сама вытолкнула себя, когда совершила самоубийство. Тебе не требовалась моя помощь. Герцогиня впервые посмотрела, по-настоящему посмотрела на свою сестру. Ханна, мне нужно знать. Ты убила себя из-за ноши, которую на тебя возложили? Из-за её чудовищности? Ханна молчала или из-за того, что не могла дождаться, когда попадёшь сюда и примешь свой титул. Ханна выставила покрытые шрамами запястья. "Чем это важно? Ни одна из нас не может изменить прошлое. Ты поможешь мне изменить будущее, потому что именно его я предложила этим душам, и они целые, а вовсе не полудуши. Я предложила им надежду и будущее. А что предлагаешь ин ты? Свою малышку Дейзи Мэй, раздающую жвачку. Это подачка. Это лейкопластырь, налепленный на рану от топора. Она протягивает им руку с крохами и тем самым не даёт подняться. Я же протягиваю им руку, чтобы поднять их. Я учила тебя, что нет ничего важнее твоих сестёр, сказала бабуля Дженки в стучась в подсознание Герцогине. Неужели поделиться с ней это настолько плохо? Дело ведь не только в том, чтобы поделиться с ней, верно, подумала Герцогиня. Я поделюсь с трелёнами таких, как она, с теми, кого она ведёт, кому даёт надежду. Это нарушает естественный порядок вещей. Сознание, которое они проявляют, станет концом всему. Загон этого не выдержит. Само существование этого не выдержит. Так ты учила меня. Это всё, что я знаю. Ханна протянула Герцагине руку, и вновь младшая сестра, но старшая женщина, заметила шрамы, украшающие запястья. Ханна всегда хотела браслет, молила о нём на своё шестнадцатилетие, но бабуля Дженки просто рассмеялась и постучала пальцами по своей трости. Без делушки носят дураки почволюбцы, сказала старуха. Мы выше этого. Мы должны быть выше. Герцогиня Высоков скинула руку. Что-то взвыло, словно какая-то машина встряхивалась, собиралась силами, заводилась. Прости, Ханна, сказала герцогиня. За всё. И опустила руку. Мир позеленел. Бесчисленные голоса, в большинстве мужские, читали на татации герцогини о бессцельности оборонительной системы. Они никогда не найдут пост управления ММ, говорили эти голоса. А если как-то найдут, они не представляют, в чём смысл этого места. Они животные, а животные не способны вскрыть замок. Возможно, так и есть, отвечала им герцогиня. Но волки тоже не умеют вскрывать замки, однако они всё равно опасны. Мы выстроим оборону, а потом будем радоваться, что нам никогда не придётся ею воспользоваться. По мнению Герцагини, сейчас им пришлось. Сознание похоже на вирус. 50 разумных лишённых сегодня могут стать 500 сотнями завтра, и где это закончится? Что они будут делать, когда осознают истинную природу их тюрьмы, когда поймут, что заперты здесь навеки вечные? Что они станут делать, ведомые Ханной? 10 пушек по 5 с каждой стороны были встроены в стенки пещеры и тщательно укрыты за скальными выступами. Когда рука герцогини опустилась, они пробудились к жизни. Закачивая галлон за галлоном нефильтрованного почвенного воздуха в ряды лишенных, сбивая их с ног и заливая водопадами зеленой жидкости, атмосфера на почве стирала воспоминания любой призрачной души, отважившейся побывать там. Эта концентрация была в сотни раз мощнее. Герцогиня ждала несколькими мгновениями дольше, чем требовалось. Пушки визжали, Потом опустила руку. Орудия умолкли, слабый визг Гатлингов стих. Она высматривала Ханну, но видела только море зелёного, насквозь промокших, недвижимых, лишённых, лежащих на земле. Когда они наконец-то начали подниматься на ноги, герцогиня поняла, что всё сработало, поскольку в их движениях больше не было цели, не было контроля. Язык тела снова стёрся, конечности болтались, лишённые маргали, потом начинались иминить прочь, глядя сквозь Герцогиню, будто её там не было. Я ещё её не видела, подумала Герцогиня. Ничто не закончено, пока я её не увижу. Текли минуты, затем движение. Хрупкая фигурка, вымученная в зелёном села Огляделась, будто прикорнула на скамейке в парке, потом медленно встала. В её движениях не было ни паники, ни неуверенности, ни растерянности. Кем бы ни была Ханна до того, как пушки открыли по ней огонь, она осталась прежней. Не сработало. Сёстры стояли и смотрели друг на друга. Ханна провела рукой по своим влажным волосам, встряхнула ею и рассмеялась. Звук падали, гниющей на обочине шоссе. Потом повернулась и пошла прочь.